Гипотеза эта оставляет широкий простор для безудержной игры фантазии, но и не дает исчерпывающих точных доказательств. Здесь стоит, застаивается вода. То есть это тупик, из которого нет выхода. Впрочем, экспериментальная археология могла бы предложить конкретный выход из него, чтобы проверить, как взгляды сторонников гипотезы попали о контакте с такие устоявшиеся мнения авторитета в области американистики. Предлагаемый проект. Попытаться найти решение можно было бы в рамках проекта, рассчитанного на длительную перспективу, а также проверки достоверности астрономических расчетов Майя, что возможно только на месте. Приборы и инструменты, которые предполагается использовать в таких экспериментах, должны будут быть точно такими же, которые имели в своем распоряжении Майя. Методы вычислений должны быть основаны на наблюдениях с помощью скрещенных реек, как тот показывает иллюстрации в старинных мексиканских кодексах, трубок из нефрита, без всяких оптических средств и стекол, а сами расчеты должны опираться на принцип треугольника и использования замеров длинной тени. Практических опытов использования тех же средств, которые применялись в Майя, пока что проведено мало, и ни один из них не противоречит моему предположению о том, что такие наблюдения следует проводить планомерно в течение многих лет. В области исследования культуры Майя количество экспериментальных работ очень невелико. Даже в тех случаях, когда археологи пытались получить материалы для оценки тех или иных библиографических источников, они прилагали не слишком много сконцентрированных усилий для проведения длительных и целенаправленных программ. Можно было бы предложить возвести в долине Копана экспериментальный лагерь, Успех этого предприятия можно будет оценить не год или два спустя, а более отдаленной перспективе, по меньшей мере через 4-6 лет. Для придания исследованиям большей объективности сами замеры должны проводиться дилетантами, не разбирающимися в астрономии и имеющими весьма низкий уровень предварительных знаний Чтобы учесть в экспериментах и тот аспект, что майя проводили свои систематические наблюдения за небесной сферой на протяжении многих столетий и передавали полученные данные из поколения в поколение, было бы вполне естественно привлекать к подобным опытам каждый год новых исследователей с таким расчетом, чтобы каждый новый эксперимент был основан на результатах и выводах предыдущего. Параллельно с древними, применявшимися мая методами измерений, ради проверки можно было бы производить и замеры с помощью самых современных технических средств, и при участии специалистов, чтобы получить по меньшей мере три сравнительные величины, вычисления мая результаты параллельных современных замеров и абсолютные астрономические величины. Итак, оценка перспектив этого проекта могла бы продемонстрировать граничащие с уверенностью возможность того, что астрономия майя оперировала крайне примитивными подручными средствами.